Глава 7. 29 апреля 2016 года. Роман. Резкий свет и звук холодных ламп, как обычно, прервали его сон. Еще один день, еще одна череда процедур и дел, за которыми он не позволял себе признаться в страхе никогда больше не встать на ноги. Каждый вечер, закрывая глаза, он не может быть. Он представлял, что утром чувствительность и подвижность вернутся, и он забудет эти дни, как страшный сон, что всё закончится. Но просыпаясь и по-прежнему не чувствуя правую ногу, понимал, что борьба продолжается, в том числе борьба с собой, со своими страхами. Со страхом противостоять пожирающему всё изнутри монстру, с которым может повстречаться каждый. Со страхом никогда не вернуться к себе прежнему, со страхом не принять себя таким, какой теперь ты есть. Каждый раз, когда он спрашивал про восстановление и прогноз, ему говорили про нейропластичность, индивидуальные особенности и разные возможности. Его отчасти успокаивали эти слова, но глубоко внутри Роман понимал, что по идее нога должна была восстановиться вслед за рукой, или раньше. И если это не произошло, шансы с каждым днём прогрессивно уменьшаются. Надежда постепенно угасала. Что бы он ни делал, две мысли не покидали его. Первая какое-то счастье, способность передвигаться самостоятельно, не зависеть от родных, социальных работников, коммунальных служб, городских властей, пандусов в метро, магазинах, музеях и кино. Я раньше не замечал, как много всего можно сделать, насколько я свободен, если передвигаюсь сам, и как на самом деле ограничен, если нет. Серьёзно заболев, начинаешь ценить всякие мелочи и благодарить вселенную за каждый прожитый миг. Вторая мысль про второй шанс. Роман просил вселенную, бога, дать ему ещё один шанс. дать возможность всё исправить и начать жить в полную силу, каждый день, благодаря за прожитое мгновение. Он мысленно обещал себе, что не станет тратить время впустую. Он открыл глаза. Свет иглами забрался под веки, чтобы скрыться от лампы и в то же время поудобнее устроиться, Роман перевернулся на бок и подогнул под себя ноги, как делал это всю жизнь, кроме последних 12 дней. Вдруг он осознал, что согнул правую ногу. Волна адреналина захлестнула Романа, его бросило в пот. Он вытянул ноги и снова согнул в коленях. Правая отставала по скорости, но объём движений был достаточный. Он сел в кровати, свесил обе ноги и осторожно поставил на пол В первый раз за всё это время он ощутил холод больничного пола правой ступнёй и был рад этому, как младенец, готов был кричать и хлопать в ладоши от счастья. Роман опёрся обеими руками на ребро кровати и попробовал встать. Ощутил лёгкое головокружение, его качнуло в сторону, и он быстро присел обратно. Через несколько минут он повторил попытку. Сердце бешено колотилось, стучало в висках. ладони вспотели. Роман оттолкнулся от койки и перенёс центр тяжести на ноги. И они не подкачали. Обе держали его тело. Он попробовал перенести вес с одной ноги на другую, ощутил, что может вполне уверенно переменаться и сделал шаг. Затем ещё один. Правая нога вела себя необычно, надо было с усилием её передвигать и всё время смотреть на стопу, чтобы она не подгибалась. но это была его нога он мог ею управлять наконец он мог ходить сам прогноз восстановления напрямую зависит от состояния внутреннего мира человека